В мутной воде аквариума неуловимо мелькают тени, призрачные колыхания, которые затухают само собой, и потом не знаешь, видел ты что-то или нет. Но туманность появляется снова и описывает несколько кругов по свету, а затем растворяет за завесой водорослей в протоплазмных глубинах. какое-то мгновение эта масса подрагивает от последнего быстро ослабевающего завихрения, и снова все успокаивается. Пока снизу вдруг не всплывет и не прижмется к стеклу что-то иное, лицо из сна, Полина, нежная Полина, едва показавшись, она исчезает тоже, чтобыступить место новым образам видения. Пьяница сочиняет загадку. Человек с тонкими губами в узком доверху застегнутом плаще ждет, сидя на одиноком стуле посреди пустой комнаты. Неподвижное лицо, руки в перчатках лежат на коленях, никаких признаков тревоги. Время у него есть. Ничто не помешает его плану осуществиться. Он ждет посетителя, не безвольного паникера, а наоборот, человека, на которого можно положиться. Это ему будет поручено совершить сегодняшнюю, вторую по счету казнь. В предыдущей акции он был на вторых ролях, но свою часть работы выполнил безукоризненно. А вот Гаренате, для которого все так тщательно подготовили, не сгодился даже на то, чтобы выключить свет. А сегодня утром упустил своего клиента. В котором часу? Понятия не имею, отвечает хозяин. Вы не заметили, как он ушел? — Если бы я заметил, как он ушел, то знал бы в котором часу. Упершись руками в стойку, хозяин раздумывает. Стоит ли сообщить Олесу об этом разговоре? Нет, пускай сами между собой разбираются, а ему никто ничего не поручал. К тому же Олис уже покинул маленькое кафе и возвращается на сцену